глава 10 2010 год профессор привел шаров молча втолкнул его в кабинет где в мерцающем освещении тусклой лампы сидели шестеро взрослых людей мрачных и задумчивых он придвинул старику стул и хорошо заученным движением силой надавил на его сутулые плечи тот плюхнулся на сиденье в такие моменты шаров любил иногда убирать стул чтобы задержанный, нелепо взмахнув руками, плюхался на пол, кривясь от боли и неожиданности. Такое начало давало ему приличную фору. Никакого насилия, но далее разговор, как правило, проходил в позитивном и взаимовыгодном русле. Едва не дернув стул, Шаров, однако, сдержался. Все-таки он не в родном участке. И все же задержанный, как он сам про себя называл профессора, не проявлял ни нервозности, ни страха. В его глазах не было заметно той щенячьей участливости, появляющейся у большинства переступивших порог отделения полиции. Старик же, несмотря на проведенное время в тесной комнатке с пауками, из мебели в которой был лишь один драный и прокуренный топчан, смотрел с нагловатым дерзким прищуром, будто бы не он был их пленником, а все они присутствующие в комнате. Денис поежился, привыкший к суровым морским будням, простым грубоватым репликам Старпома. Он чувствовал себя не в своей тарелке, а происходящее чем-то напоминало ему старый фильм по роману Агаты Кристи «Десять негритят». Он припомнил рассказ Виктора и тут же живо представил, каково это провести несколько лет в больнице, где главным врачом был этот мерзкий тип с тонкой шеей и каким-то бесчувственным птичьим взглядом. Лиза смотрела на старика изучающим взглядом. На пути к богатству и власти ей приходилось сталкиваться с разными субъектами. Нередко они были мерзкими и неприятными. Но этот субъект, как она сразу же поняла, распространял вокруг себя почти осязаемую опасность. Она предпочитала не иметь с такими дел, потому что «никогда не знаешь, чем все может закончиться» и на каком этапе сотрудничества почувствуешь в спине холодную твердь клинка. Лена отвернулась не в силах скрыть отвращение и даже страх. Виктор же наоборот, будто бы потянулся к Инину всем телом, и тот даже слегка напрягся, хотя его напускное благодушие, кажется, ничем нельзя было поколебать. Давид сложил ладони вместе и что-то прошептал, покачав головой. От Инина исходило что-то недоброе. Но не как, например, от льва, которому на роду написано быть благородным хищником, а как от гиены, маленькой, подлой и хитрой. Лишь один Петр остался безучастным. Он смотрел на доктора, как люди порой смотрят на что-то абсолютно невзрачное, неприметное или набившее оскомину. Шаров хлопнул доктора ладонью по плечу. «Ну, вот мы и в сборе». «Времени у нас не так уж много. У всех важные дела, и, честно говоря, мы смотрим на эту затею весьма скептически, мягко говоря. Я сейчас говорю лично от себя, но уверен...» Шаров сделал паузу и оглядел смутно, и будто бы знакомых ему людей. «Что каждый из вас со мной согласится?» «Лично я из вашего путанного объяснения вообще ничего не понял. Какие-то сеансы воспоминаний под воздействием стимуляторов». Он чуть было не добавил, что и сам порой пользуется похожими способами для того, чтобы заставить задержанных вспомнить то, что ему нужно. Но так как прекрасно знал, чего стоят такие показания, решил не нервировать собеседников. Так что он оглядел кабинет. Настороженные люди ловили каждое его слово. «Мы слушаем. И я бы на вашем месте поторопился, потому что у меня уже давно чешутся руки отвести вас на Петровку». — Там вас давно заждались. Шаров обошел стул доктора, на ходу достал сигарету, прикурил и уселся на место, которое некогда занимал командир части. Вместо портрета лидера нации над его головой теперь светлел неровный прямоугольник, в центре которого виднелась рваная надпись, нанесенная куском черной смолы. — Жизнь прекрасна, но она напрасна. Минуты три доктор молчал. Оглядывая присутствующих, будто бы пытаясь вспомнить про каждого из них что-то важное, написанное в невидимом анамнезе. На его лице, словно вылепленным из гипса, не отражалось ни единой эмоции. Однако опытным взглядом сидельца Виктор уловил, что доктору явно не по себе. Что-то пошло не по его плану. Легкое, едва заметное подергивание правого века. «Вряд ли кто-то бы обратил на это внимание». Но однажды, когда он стал свидетелем серьезной карточной игры, бывалый ЗК, наблюдая со шконки разворачивающийся поединок, окатил его ядреным чефирным духаном и шепнул. «Знаешь, ведь кто сегодня банк возьмет?» «Зырь внимательно!» Виктор глянул на четверых игроков, но ничего сказать не смог, разве что, сидящий справа, слишком суетился. «Нет», — сказал а — «этот просто блефует, потому и дергается». Карта у него не самая жирная, но пойдет. А вот очкарик напротив него, тот спокоен. Но карта у него дрянь. А все почему? Глазик, смотри, как дергается. Виктор присмотрелся. И правда, нет-нет, но тяжелая века довольно упитанного мужчины с большим прыщом на щеке едва заметно вздрагивало. Точь в точь как у этого. Что ж, бесцветным голосом начал доктор. — Лена, услышав его, вздрогнула и подняла на него полный ненависть и взгляд. — Раз уж вам это удалось собраться, значит, пора и мне сделать что-то полезное. — Это уж точно! — хмыкнул с командирского кресла Шаров. Он выпустил облачко дыма, которое медленно поднялось к потолку, покружилось с минуту и растворилось в желтоватой полутьме. — Я уже рассказывал, чем и как я занимался в лаборатории — Но для тех, кто не слышал, повторю вкратце еще раз. В аспирантуре я заинтересовался поведением некоторых больных, которые находились в пограничных состояниях, вызванных как болезнями, я имею в виду, конечно же, психические заболевания, так и, в общем-то, здоровых, но поставленных в крайне сложные обстоятельства людей. Например, некоторые советские бойцы в Афганистане, получив тяжелое ранение, Делились воспоминаниями, которые казались полностью выданными. «Если бы не были удивительно точными и реалистичными!» «Обычный бред, скажете вы?» «И действительно, в основном, во многих случаях так и было». «И я тоже был уверен». «Вы что, служили в Афгане?» — спросил друг Шаров. Едва заметный мускул на лице и не надрогнул. «Было дело». «И кем же?» «Полевая хирургия». «О как!» — удивился Шаров. «Надо же!» И вдруг поменяли специализацию? Инин не ответил на его вопрос. Так или иначе, я продолжил он, несколько таких случаев мне удалось проверить. Не полностью, конечно, это было невозможно. Частично. И выдумки оказались правдой, хотя этого не могло быть никак. Что вы имеете в виду? Лиза, выглядевшая слегка поникшей, оно и понятно после такой демонстрации, вдруг оживилась. Инин хмыкнул. По его лицу было видно, что он знает гораздо больше, чем говорит. Более того, это знание каким-то образом делает его не пленником, заложником ситуации, а наоборот. Он словно возвышался над всеми, из исподоль распространяя свою зловещую ауру. Его не смущали ни регалии, ни звание и опыт, ни даже богатство некоторых присутствующих. Его не смущало даже то, что в любую секунду он мог оказаться в руках полиции, от которой так ловко скрывался половину своей жизни. Расположение отряда внезапно атаковали маджахеды. Один капитан из отряда разведки, первым обнаружившись скрытое наступление на наши позиции, получил тяжелое ранение в ногу. Я пытался спасти его, но за стенами дома, где мы укрылись, шел бой». В окно влетела граната, и капитан... Виктор дернулся. Болезненная мука искривила его лицо. Лена с тревогой посмотрела на друга. — Ведь все нормально? — шепнула она ему. Виктор с трудом кивнул. Губы его пересохли. Дрожащей рукой он взял со стола стакан воды. Доктор внимательно посмотрел на Виктора. Зрачки его сузились. Он выждал пару мгновений и продолжил. Накрыл ее своим телом, чтобы, видимо, спасти меня. Да, он меня спас ценой собственной жизни. Полученные ранения были несовместимы с жизнью. Однако перед смертью он успел кое-что мне рассказать. «И что же такого интересного он вам рассказал?» Скептически спросил Петр и покачал головой. Происходящее все больше напоминало ему какую-то дешевую голливудскую подделку. Виктор поднял стакан ко рту и попытался отпить. Но рука его тряслась, как у заправского алкоголика. Так и не сделав ни единого глотка, он, резко расплескав воду, поставил стакан обратно. Что в 91-м союз развалится. Это и так было понятно, протянул Петр. Тоже мне предсказание. Он назвал точную дату. 26 декабря. А еще он сказал, что однажды ко мне придет человек, которого я узнаю, который не оставит меня равнодушным из-за которого все это началось. «Ого! У меня каждый день приемные толпы таких. Мнят из себя мессий, пророков и прочих ясновидцев. Знаем, проходили». Инин бросил на Петра быстрый насмешливый взгляд. «Ладно, Петя, успокойся!» — прервала его Лиза. «Так что, пришел этот человек?» Профессор медленно кивнул. «Да, пришел». «И где же он сейчас?» Виктор часто дышал. Лицо его покраснело и покрылось пятнами, хотя в помещении было прохладно. «Да вот же он!» Все тем же бесцветным голосом сказал профессор, «сидит перед вами». Сначала никто ничего не понял. Они принялись оглядывать друг друга, озабоченно и тревожно, словно пытаясь найти лазутчика, агента, и не находя его в себе. Отрицательно качали головой, мол, «это точно не я». В какой-то момент, когда методом перебора выяснилось, что никто этим человеком быть не мог, взгляды вдруг разом пересеклись на Викторе. Он замер, не жив, не мертв. Краска с лица схлынула, и он стал мертвенно-бледным. В комнате воцарилась жуткая тишина. «Витя», — шепотом произнесла Лена, — «что он говорит?» «Что я говорю, а?» Могильным голосом профессор повторил ее слова Стул под ним отвратительно скрипнул. Виктор почувствовал, как жуткий холод сжал его грудную клетку. Он силился вздохнуть и не мог. «Я... я ничего не помню», — прохрипел он. «Все ты помнишь», — улыбнулся доктор. «Расскажи нам». Инин щелкнул пальцами, и в ту же секунду Виктора затопили воспоминания. «Настолько яркие, реалистичные одновременно ужасающие...» что он пошатнулся и его повело в сторону. Лена успела удержать друга за плечи, иначе бы он точно упал со стула. На мгновение его ослепила яркая вспышка, и тут же наступила тьма, как если бы кто-то выключил в комнате свет. Он бежит по пролеску, очертания которого ему хорошо знакомы. Впереди идет женщина с сумочкой. Он откуда-то знает и женщину, и то, что в сумочке у нее деньги. Много денег. А ведь ему они гораздо нужнее, чем ей. Силы не равны. Но он знает, что если быстро накинуть удавку на шею и удержать ее хотя бы секунд десять, жертва ослабнет и не сможет сопротивляться. Останется спокойно довершить свое дело и забрать добычу. Он крадется за ней по узкой тропинке, прячет за стволами деревьев и диким кустарником. Она идет довольно быстро. В ее движениях чувствуется страх, И с каждым шагом страх нарастает, так что она едва не спотыкается о дерево, лежащее поперек тропинки, и не падает в сырую траву. Он чувствует, как испуганно колотится ее сердце и тоже проникается этой лихорадкой. Он легко настигает ее в тот момент, когда женщина, потеряв равновесие и раскинув руки, пытается сдержать крик. Удавка затягивается вокруг рыхлой шеи. «Сумочка падает из рук!» Но она ему особо не нужна. Так, приятное дополнение к охоте. Женщина пытается бороться, но страх затмевает ее разум. Она пыхтит. Из горла раздаются булькающие хрипы. Виктор чувствует возбуждение, накатывающую волнами эйфорию, и руки затягивают петлю все сильнее. Осталось совсем немного. Она еще пытается бороться, но делает это неуклюже, как утопающий человек. Бессильно вскидывает руки над водой, хватает ртом в воздух, словно в последний раз. обмякшее тело слишком тяжелое. Женщина начинает заваливаться на спину. И тут он чувствует, что в кустах кто-то есть. Кто-то может ему помешать и поймать, раскрыть его инкогнито. Он замирает. И жертва, словно почувствовав эту заминку, из последних сил дергается, отталкивает его. Удавка выскальзывает из вспотевших рук, а она, почуяв свободу и, возможно, получив последний шанс, резко отстраняется и неожиданно легко и быстро устремляется вперед, туда, где сквозь ветви деревья светят окошками мрачные пятиэтажки. Он мгновение думает, бежать вслед за ней? Нет, это слишком опасно. Сердце грохочет, эйфория уходит. Виктор нагибается, хватает сумочку и, зыркнув по темным кустам, устремляется в чащу. Запахи прелой листвы бьют в нос, а он бежит, бежит, пока, наконец, не чувствует себя в безопасности. Что он расскажет матери? Отдышавшись, он понял, что достиг другого края лесного массива, и, когда выскакивает из него, неожиданно натыкается на почтальона который выглядит испуганным и оторопевшим. В голову сразу приходит решение. Он точно знает, что говорить, когда спросят, кого он видел в лесу. Все эти мгновения Виктор переживает так быстро, что, что ошеломняющая правда, вдруг слышав в памяти, заставляет его застонать. Он сжал виски. Это не было похоже на очередной приступ мигрени. Боль в сто раз сильнее пронзившая мозг, словно раскаленная игла. «Что? Витя, что? Что ты вспомнил?» Лена трясла его за плечи. «На, выпей». Лиза протянула стакан воды, и на этот раз он выпил махом. «Это я», — прошептал он. «Это же я!» Мутным взглядом он оглядел комнату. «Я убийца. Я тот самый маньяк. Я знал все с самого начала, потому что сам себе магнитофон...» «Это же так просто!» Петр скривился. «Витя, ты нас пугаешь!» «Какой маньяк? Ты о чем?» «Моцарт», — сказал Денис. «Убивал детей восьмидесятых». «Так мы и сами были не очень-то взрослыми», — задумчиво произнесла Лиза. «Думаете, шестиклассник не может убить человека?» С легкой улыбкой возразил профессор. «Могу заверить еще как может. Тем более ребенка». «Основной массив убийств произошел как раз в тех местах, но...» Шаров покачал головой и спетически посмотрел на Виктора. «Мы, конечно, искали взрослого. Никому бы и в голову не пришло, что это ты...» Он посмотрел на Виктора. «Судя по всему, надлом случился после гибели отца», — сказал доктор. «Тот человек, который спас мне жизни был его отец. Но тогда я, конечно, об этом не знал». «Пока что все это слова», — протянул Шаров. «Не так давно вы говорили совсем другое». «Говорил, чтобы проверить вас и вашу реакцию. Вы же залезли в больницу вместе. Откуда я знаю, может, вы заодно?» Шаров вдруг подумал, что как раз во время отсидки Виктора убийства прекратились. «Ну, все равно он был настроен скептически». Давид вдруг резко встал, подошел к Виктору, взял его за локоть и потянул к двери. Тот бессильно повиновался. «Мы сейчас придем», — бросил Давид. Он провел Виктора к лестнице, они спустились в темноту и остановились на крыльце. Потом Давид шагнул вперед, туда, где маячил продуваемый всеми ветрами пустынный плац. Виктор медленно побрел за ним. Воспоминания, как обрывки сожженной газеты, болтались в его в памяти, всплывая полуистлевшими заголовками. Они дошли до места, где когда-то стоял их отряд перед тем, как двинуться в лес. Давид взглянул на двухэтажное здание штаба части. Задернутые черным окнами были почти не видны. Они оказались словно без времени Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Только те самые сгоревшие заголовки, которые невозможно полностью прочитать. — Ты не боишься? — спросил Виктор. Его тело сотрясала крупная дрожь. Но не от холода, а от диких, затопивших сознание воспоминаний. — Кого? — Тебя? — Да, ведь я там был. Это я. — Нет, не боюсь. — Но ты прав. Ты действительно там был, поэтому тебе так легко было внушить это воспоминание. Виктор взглянул на друга. — Ты думаешь, мне все это просто кажется? — Не все, в том-то и дело. Против нас играет чрезвычайно хитрый и умный противник. «Он...» — Давид задумался. «Если хочешь, сам дьявол. Он настолько хитер и изворотлив, что у него практически нет слабых мест. Но ты не убийца. Хотя я почти не сомневаюсь, что если полиция пересмотрит твое дело, то найдет недостающие улики, на основании которых тебя можно будет обвинить в этом. А может быть...» — монах задумался. «Может быть не только тебя, но и каждого из нас». Но я абсолютно уверен, что к убийствам ты не имеешь никакого отношения. Только в одном он прав. Глаза Виктора расширились. «В чем же?» — тихо произнес он. «В том, что все началось с тебя». Виктор открыл рот и тут же закрыл его, не в силах сказать ни слова. «Поэтому он и не отпускает тебя. И нас тоже. Поэтому он нас и собрал». «Не мы собрались». Он собрал нас, с твоими руками, и не для того, чтобы нас спасти. Плевать он на нас хотел. Он очень переживает только за одного человека. Где-то в лесу гаркнула ворона, и тут же, словно в тареей, разразился многоголосный резкий гвалт, который, перекрывая стоны ветра, сотряс воздух над заброшенной воинской частью. Виктор вздрогнул. Человек, который смог собрать их тут, внушить, что это прежде всего нужно им самим, объяснив все туманными полуфантастическими намеками о якобы неминуемых последствиях, обладал поистине дьявольским умом. Впрочем, с чего же все началось? И когда? Ясно, что с того вечера, когда он достал магнитофон из шкафа. Только в каком году это произошло? Школьником он хотел услышать запись голоса отца, который погиб. Но вместо этого услышал... Я слышал собственный голос. Вдруг сказал он, повернувшись к Давиду. Представляешь, это это было очень давно. Я, я только что вспомнил, когда ты сказал, что все началось с меня. И эти вороны... Это точно. Слышишь, Давид, нам было... Мы были в шестом классе. Я включил отцовский магнитофон, поставил бобину. Я думал, что услышу его голос. Но вместо этого я... Этого не может быть. Почему все это время... Я только сейчас это вспомнил. Давид внимательно слушал друга. Потому что все началось с тебя. Это единственное, в чем он прав. Тихо сказал Давид. А сейчас мы вернемся. И ты должен сделать вид, что поверил ему целиком и полностью. Справишься? Виктор с минуту смотрел на друга. Не знаю. Но я постараюсь.